Глава 14 Пэдуи немедленно отправился в Рим и показал Велизарию письмо Естиниана. Тракиец был подавлен, но на все уговоры отвечал упорно «Не знаю, я должен подумать». Тогда Пэдуи встретился с женой Велизария, Антониной, и сразу нашел общий язык с этой изящной энергичной рыжеволосой красавицей. Я всегда говорила, от Юстиниана благодарности не жди. Ты же знаешь, каков Флавий. покладист во всем, что не касается его чести. Меня, правда, сдерживала дружба с императрицей Теодорой, однако после такого письма я сделаю все, что могу, превосходнейший Мартинус. Наконец, к нескрываемой радости Пэдуэ, Велизарий капитулировал. сейчас Самой горячей точкой был Прованс. По сети гонцов-информаторов, организованной Пэдуэем, пришло известие, что Ястиниан дал еще одну взятку франкам, чтобы ускорить их нападение на Готское королевство. Пришлось заняться срочными перестановками в высшем рук военном руководстве. Осинар, так и не решив... решивший выступить против византийцев, получил приказ вернуться в Рим. Командовать Далматинской армией был назначен Сисигий, пусть не гений, но и не откровенный дурак. А его вместо в гали занял Велизарий. Перед тем, как отправиться на север, Велизарий запросил у Пэдуэ всю имеющуюся информацию о франках. «Смелые, коварные и глупые», – охарактеризовал их Мартин. «Сражаются только в пешем строю, без доспехов, одной неэшелонированной колонной». С дикими криками приближаются, усыпают противника градом топоров и дротиков и норовят завязать рукопашный бой на мечах. Если их порыв остановить конницей или надежным заслоном копейщиков, считай дело сделано, остальное завершат лучники. Кроме того, такую орду очень трудно обеспечить пищей на сравнительно небольшой территории, поэтому они должны постоянно двигаться или голодать. Более того, Эти дикари вообще не платят своим солдатам. Солдаты должны заботиться о себе, грабить. Если ты достаточно долго продержишь их на одном месте, они сами разбегутся. Однако нельзя недооценивать их многочисленность и свирепость. Посоветовав заслать лазутчиков в Бургундию, всего несколько лет назад захваченную франками, Педуи объяснил, что бургунцы, племя восточно-германского происхождения, как и франки, говорят на схожем языке и подобно франкам скотоводы, поэтому не всегда хорошо ладят с западно-германскими франками, которые, как, когда они опустошают территории соседей, занимаются земледелием. Если войны не избежать, то одно изобретение точно склонило бы чашу весов на сторону италоготов – порох. Еще в шестом классе Пэдуи знал, что его делают из серы, угля и селитры. Первые два компонента были легко доступны. Ему смутно казалось, что нитрат калия встречается в природе в виде минерала. Но где? Как он выглядит? Мартин припомнил давным-давно прочитанную книгу. Будто бы селитру находят на дне навозных куч. А во дворе невидто как раз возвышалась огромная навозная куча и пришел к Невитте, попросил разрешения покопать в названном месте и заплясал от радости, когда обнаружил кристаллы, похожие на кленовый сахар. Невитта, ошарашенно наблюдая за деятельностью Квестера, спросил, не сумасшедший ли он? Конечно, сумасшедший! Причем давно, а ты что, не знал? Его старый дом на длинной улице жил, как никогда, полной жизнью, несмотря на частичное перебазирование во Флоренцию. Во-первых, там располагалась римская штаб-квартира телеграфной компании. Во-вторых, Педуи установил еще один печатный станок. А теперь занял и пустовавший ранее подвал, превратив его в химическую лабораторию. Выяснить, в каком в какой пропорции надо смешивать компоненты, чтобы получить хороший порох, можно было опытным путем. Поэтому э, именем короля Педуи, и распорядился отлить из меди пушку. Мастерская, получившая заказ, встала на дыбы. Они никогда не видели подобного устройства и не представляют, как его использовать. Да и, помилуй бог, что толку в этой трубе? Что это будет, цветочный горшок какой-то? В конце концов, с адскими усилиями отливку сделать удалось. Первый вариант внешне выглядел вполне сносно, пока Мартин не осмотрел внимательно дульный срез металл был назреватый и пористый. Пушка взорвалась бы при первом же выстреле. Беда была в том, что ее отливали дулом вниз. Решение нашлось отливать дулом вверх, увеличив длину на лишний фут, а потом бракованный металл отрезать. Попытки получить порох ни к чему не привели. Смесь ингредиентов давала вещество, которое охотно горело, однако упорно не желало взрываться. Пэду и переборщил Пэдвей перепробовал всевозможные пропорции, менял способы перемешивания безрезультатно. Он добивался лишь бодрого шипения, довольно красивого желтого пламени и смрадных клубов дыма. Самодельные шутихи тоже не срабатывали. Они делали пшик и упорно отказывались делать бум. Возможно, надо сильнее спрессовывать и брать сразу большие количества. Эксперименты продолжались все время, пока не была готова вторая отливка. Утром следующего дня Пэдуи, Фритарик и несколько помощников-добровольцев установили пушку на некоем подобии лафета в пустынном местечке близ Виминала. В 30 футах от орутия помощники насыпали песчаный холм в мишень. Пэдуи набил несколько фунтов короха в ствол, закатил следом чугунное ядро и приготовил запал. «Фритарик, дай мне свечу», — произнес он. Все отойдите подальше и ложитесь Ты тоже критерик Никогда Возмущенно воскликнул вандал Бросить хозяина в час опасности то да лучше смерть Ну ладно, если хочешь оказаться Разорванным на куски, дело твое Поехали Пэду и поджег запал Порох затрещал И задымился Раздалось негромкое бум Ядро выскочило из жерла прокатилась немного по земле и замерла. Новенькую блестящую пушку убрали в дом Педуя с глаз долой в подвал. Ранней весной в Рим приехал Урия. Он объяснил, что оставил Академию в руках подчиненных, а сам теперь займется организацией римской милиции. Еще одна идея Мартина. Но вид у него был несчастный и виноватый, словно у побитой собаки. И Пэдуи заподозрил, что истинная причина визита не в этом. Отвечая на наводящие вопросы, Урия наконец выпалил. Превосходнейший Мартинус, заклинают дай мне какое-нибудь назначение. Не могу я больше оставаться в Равенне. Пэдуи обнял Гота за плечи. Не тушуйся, старина, выкладывай, что у тебя на душе? Ведь беспокоит что-то. Может, я помогу? Урия опустил глаза. Ну... Слушай, какие у вас с Мотосунтой отношения? <смех> я так и думал Ты с ней встречаешься, да? Да И если ты меня куда-нибудь уберешь, буду продолжать И если ты меня куда-нибудь не уберешь, я буду так, так и буду продолжать Это выше моих сил Вы ведь помолвлены В свое время я об этом мечтал Пэдуи напустил на себя вид человека, идущего на великую жертву «Но, друг мой, я не буду мешать вашему счастью. Уверен, ты гораздо лучше подходишь для нее. бремя государственных забот не позволит мне стать хорошим мужем. Так что, если хочешь просить ее руки, действуй смело. Я благословляю». «Ты серьезно?» Улья вскочил и, широко улыбаясь, возбужденно зашагал по комнате. «Я не знаю, как тебя благодарить. С твоей стороны это... Я навеки твой друг» пустяки рад был помочь только не тяни, решайся вас пос поскорее но как надо просить руки напиши монт та сутийте письмо не получится я не умею красиво изъясняяться в жизни не писал любовных писем хорошо я и тут тебе помогу начнем прямо сейчас пойду и достал письменные принадлежности знаешь произнес он задумчиво Нам надо сказать принцессе, какие у нее глаза. А какие? Глаза как глаза. Конечно, но в таких деликатных обстоятельствах их принято сравнивать со звездами и разными другими вещами. Курия погрузился в размышления. Ее глаза похожи цветом на ледник, который я видел в Альпах. Не, не годится. Выходит, они холодны как лед. А еще они напоминают мне сверкающие лезвия меча. Тоже не пойдет. Как насчет северных морей? Хм, здорово. Мартинус, серый как северные моря. Урия описал медленно и коряво, с большим усердием. Когда письмо близилось к концу, Пэдуис схватил свою шляпу и решительно двинулся к двери. «Эй!» — окликнул Урия. «Куда это ты так спешишь?» Мартин... Улыбнулся. Хочу повидать друзей, семью Анциев. Милейшие люди. Я тебя непременно с ними познакомлю только попозже, когда ты будешь счастливо женат. От текущих дел Пэдуэ оторвал Юниан, вбежавший в комнату с текстом только что полученного телеграфного сообщения. Ночью из-под стражи исчез Витигис. Задержать не удалось. Атурпат, начальник охраны. С минуту Пэдуи тупо пялился на бумагу. Потом вскочил и заорал «Фритарик, выводи лошадей!» Они примчались к Урии. Выслушав новость, курия помрачнел. «У меня сложное положение, Мартинус. Дядя, безусловно, попытается вернуть себе корону. Он очень упрям, ты же знаешь». «Да, но и ты знаешь, как важно нам укрепить и продолжить идущие перемены». Я тебя не предам, Мартинус, и от слова не отступлюсь. Только не проси меня причинять вред Виттигису. Он хоть и старый козел, а все же мой родственник. Только выполняй мои указания, а я позабочусь, чтобы его не тронули. Однако сейчас, честно говоря, меня беспокоит, как бы он не причинил вреда нам. Что, по-твоему, Виттигис предпримет? Ну, я бы на его месте притаился где-нибудь на время и собрал своих сторонников. Это было бы логично, но мой дядя никогда не следовал логике. И к тому же ненавидит Теодахада лютой ненавистью. Особенно после того, как король подослал к нему убийцу. Думаю, он помчится в Равенну сводить счеты с Теодахадом. Хорошо. Тогда возьмем небольшой отряд и поспешим туда же. Педу считал себя уже бывалым кавалеристом, привыкшим к, дли к длительным переходам. Но едва мог справиться с темпом, который задал Урия. Когда на рассвете они въехали в Равенну, он чуть не падал с седла от усталости. В городе на первый взгляд все было спокойно, однако ухода во дворец почетной стражи не оказалось. «Плохо дело», — восторженно, встревоженно заметил Урия. Они спешились, и сопровождаемые солдатами зашагали вглубь дробь дворца. У подножия лестницы появился охранник. Он выхватил меч, потом узнал Урия и Педуэ. «А, это вы» уклончиво протянул охранник да это мы согласился педуи что здесь происходит ну вы лучше поглядите сами благородные господа прошу меня извинить и год исчез из виду отряд проборшировал по пустым залам все двери перед ними закрывались слышался лишь перепуганный шепот у педуи зародилось подозрение что они идут прямо в ловушку и он отправил группу солдат удерживать парадный ход. У королевских апартаментов стояло подразделение охранников. Двое из них подняли копья, но остальные смущенно топтались на месте. «Подойдите-ка, ребята!» – невозмутимо произнес Пэдуи и вошел в зал. «Позже всемогущий!» – пробормотал Урия. «На полу, покрытый множеством колотых и резаных ран, лежал Виттигис». Кровь под ним пропиталась кровью. Вокруг тела растерянно толпились придворные. Главный церемонии мейстер, изумленно вскинув брови, обратился к Пэдуэю. — Это только что случилось, мой господин. А вы уже приехали сюда из Рима, откуда тебе стало известно? — У меня есть свои способы, — сказал Мартин. — Как все произошло? Ведь Тигиса провел во дворец преданный ему человек из стражи Он расправился с нашим благородным королем, но его заметили и охранники поспешили на помощь. Они убили Витигиса, зачем-то добавил церемоний мейстер, разжевывая очевидный факт. Раздавшийся невнятный звук заставил Пэдуэ обернуться, и он увидел забившегося в угол полуголого Теодахада. Король высунул из-за шторы пепельно-серое лицо и мутными глазами глядел на Пэдуэ. Никто не обращал на него особого внимания. Ой, ты, кажется, мой новый квестер, да? Тебя зовут Кассиадор, но как молодо ты выглядишь гораздо волуже, чем мне помнится. Ах, все мы когда-нибудь стареем. хе Давай опубликуем книгу, мой дорогой Кассиадор. Большую новую книгу в красивом переплете. Мы подадим ее на ужин под острым соусом. Именно так едят дичь, по крайней мере страниц на триста. Между прочим, ты не видел моего мошенника, этого Виттигиса, моего генерала? По-моему, он хотел нанести мне визит. Страшный зануда, никакой веченности. Танцевать-то как тянет. Ты танцуешь, мой дорогой Виттигис? Дай ему успокоительное и уложи в постель, велел Пэду и королевскому врачу. А вы? Он обратился к остальным. Возвращайтесь к своим делам, как ни в чем не бывало. Только пусть кто-нибудь заменит ковер и уберет тело. Похороны должны быть почетные, но скромные. Урия, пожалуйста, этим лучше заняться тебе. Урия рыдал. Держи себя в руках, старина, скорбеть будем позже. Прими мои соболезнования, однако нам предстоят великие свершения. Он отвел Гота в сторону и нашептал ему что-то на ухо, после чего Урия заметно приободрился.